Глава 33. злодейство и убийство свои он начал с Клавдия. Он не был зачинщиком его умерщвления, но знал о нем и не скрывал этого. Так белые грибы он всегда с тех пор называл по греческой поговорке «пищей богов», потому что в белых грибах Клавдию поднесли отраву. Во всяком случае, преследовал он покойника и речами, и поступками, обвиняя его то в глупости, то в лютости. Так, Он говаривал, что Клавдий перестал блажить среди людей, прибавляя в насмешку лишний слог к слову «жить». Многие его решения и постановления он отменил, как сделанные человеком слабоумным и сумасбродным, и даже место его погребального костра он обнес загородкой, убогой и тонкой. Примечание. «Блажить» и так далее. Вольный перевод двусмысленности подлинника — «Морари эум десисси интерхоменес продукта прима силлаба йокаретур», где «морари» значит «мешкать», а «мэрари» — «дурачиться». Место погребального костра считалось почти столь же священным, как и место погребения праха. Британика, которому он завидовал, — так как у того был приятнее голос, и которого он боялся, так как народ мог отдать тому предпочтение в память отца, решился он извести ядом. Примечание. Агриппина, не встречая в нейроне достаточной покорности, пригрозила ему обратиться к Британику, как к более законному наследнику. Это и погубило Британика. Смерть его на перу на глазах у Агриппина и Октавии ярко описана тацитом в аналах Этот яд получил он от некой лукусты, изобретательницы отрав. Но яд оказался слабее, чем думали, и британика только прослабила. Тогда он вызвал женщину к себе и стал избивать собственными руками крича, что она дала не отраву, а лекарство. Та оправдывалась, что положила яду поменьше, желая отвести подозрение в убийстве, но он воскликнул «Уж не боюсь ли я Юлиева закона?» и заставил ее тут же, в спальне, у себя на глазах сварить самый сильный и быстродействующий яд. Примечание закон Юлия предусматривало смертную казнь за убийство, в том числе за отравление. Отраву испытали на козле, и он умер через пять часов. Перекипятив снова и снова, ее дали поросенку, и тот околел на месте, Тогда Нерон приказал подать ее к столу поднести обедавшему с ним британику. С первого же глотка тот упал мертвым. А Нерон, солгав со трапезником, будь это обычный припадок подучий, на следующий же день в проливной дождь похоронил его торопливо и без почестей. Лукуста же за сделанное дело получила и безнаказанность, и богатые поместья, и даже учеников.